Глава двадцать девятая Саша не жалел денег, которые выбросил в сущности на ветер. Но ужасно нервировало то, что этот Стрельников распорядился подарком по-своему. Наверняка Дакия возражала. Какая девушка откажется, чтобы ее осыпали цветами? Чувство вины за позавчерашнюю выходку вынудило его совершить невероятное, чтобы докия поняла, как много значит для него. Он пришел в цветочный и из всех цветов выбрал лилию. Роза показалась слишком банальной. хризантема вообще цветок давно замужних теток, по его мнению. Гербера едва шагнула от ромашки. Лилия — царское растение, единственно достойное дакии. Но двух коробок, которые имелись в этом магазине, показалось мало. Саша заехал в другой цветочный, потом в третий, четвертый. Лишь опасение, что Некрасов, хозяин салона, будет ворчать по поводу ароматов Гетце, заставило остановиться. Да и коробки во авто уже не помещались. Ключи от квартиры до Кии Саша прибрал уже давно, приметив однажды на крючке. Как знал, что однажды пригодятся. Во дворе туда-сюда бесцельно мотался пацанчик лет десяти. Подозвав его к себе, Саша предложил. «Метнись в сорок седьмую квартиру, проверь, есть там кто или нет». «А вам зачем?» Пацанчик смотрел подозрительно и дерзко. «Вот затем...» Саша показал купюру. «Одна нога там, другая здесь. А если мне откроют?» «Позовешь Сережку или кто у тебя друг?» «Нет у меня никакого Сережки», насупился пацанчик. Саша медленно-медленно свернул купюру и убрал в портмоне. «У меня Семен есть», сдался пацанчик. «А я его и имел в виду хмыкнул Саша. «Позовешь Семена». Голову кружила эйфория. «Все получится. Даже если Дакия окажется дома, не страшно. Не будет ведь она сидеть безвылазно весь день». Саша подождет. Паразит. И больше они не расстанутся. Ведь совершенно понятно, что они с Дакией подходят друг другу, и только внутренняя сдержанность пока не дает ей сделать следующий шаг навстречу. Он так ясно все это представил, что воспринимал уже как свершившийся факт. А когда Докии дома не оказалось, и ему удалось занести и разложить все цветы, на душе разлилась благодать. Саша ощутил полное и безоговорочное счастье и приготовился ждать возвращения девушки. Сначала хотел задержаться в квартире, но подумал, что может напугать своим присутствием. Дакия ведь не ожидает его увидеть, думает, что он в больнице. Поэтому спустился к подъезду и занял укромную наблюдательную позицию. Удивить. Растопить. Очаровать. Мысли становились все короче и короче. Эйфорию начало вытеснять нетерпение. К тому же быстро темнело. И холодало. Саша пробежался до машины, завел двигатель и включил печку, только чтобы согреться. Однако через несколько минут захотел спать, видимо, от нехватки кислорода. Он решил проехаться до ближайшего магазина, купить чего-нибудь перекусить и горячий кофе. Недовольство от задержки до кии клубилось в голове серым туманом, сгущалось, вынудило сорваться на нерасторопной кассирше. Кофе явно отдавал привкусом железа, и Саша заставил его переделать. Ему отказали. Он пихнул стаканчика густая коричневая жижа растеклась по стойке. Вызванная администратор была слишком молодой, чтобы решать проблемы. Саша рявкнула на нее, что спокойствие не добавила В итоге выскочил недовольный но Дакия наверняка уже пришла. Он пропустил первые моменты ее радости. Ничего, они наверстают все, наверстают. Когда Саша вернулся и припарковал Гетс на прежнее место, то первое, что увидел — Стрельникова, выносящего охапки лилий и безжалостно выбрасывающего их в мусорный бак раз за разом. Бедные цветы покрывали траурным покрывалом отходы жизнедеятельности всего дома. Оторопь охватила Сашу. Сердце забилось так, словно его сжимал невидимый кулак. Часто-часто, трепыхаясь, пытаясь вырваться, и испуская истошный писк. То, что происходило, сразу разрушило реальность, растопило ее, разбило на мелкие осколки, пронзившие тело. Парень съехал по сиденью вниз, делая частые вздохи, теребя бинты на запястьях. А потом, когда Стрельников вернулся в подъезд, выбрался и добежал до угла. Взглянул вверх на распахнутые окна. Там внутри доки Наверняка напротив против. Просто не может противостоять этому вандалу. Он проботил ее, заставил думать, как он вынудил. Саше хотелось наброситься на Лиса, разбить ему нос, увидеть, как кровь стекает на подбородок, как в глазах появляется страх. Но Стрельников больше не вышел. И окна закрылись. А потом и погасли. Саша следил до боли, до рези в глазах, надеясь, что Дакия подаст ему знак. Тогда он зайдет и покажет. Что? Мысли сбивались и путались. Глухая истерика мешала рассуждать здраво. Саша понял, что самое правильное, что он может сделать сегодня, поехать домой и лечь спать. А завтра придет решение, как поступить, чтобы выставить себя в наилучшем свете. Мать сунулась с возмущениями, что он опять пропадал весь день и почему у него выключен телефон. Бесила. Такое чувство, что до сих пор считает его школьником. В каких-то ситуациях, конечно, это на руку, но не сегодня, когда и без нее навалилась проблем. Однако с матерью Саша предпочитал сдерживаться. Не потому, что воспитанный мальчик выгоднее. Она вполне в состоянии превратить существование в ад. Наверное, поэтому отец и предпочитает мотаться по северам, лишь бы не проводить время с ней рядом. И потому купил матери домик в деревне с грядками, с парниками, чтобы выплескивало излишки энергии и гиперопеки на вечно чахлые саженцы. Оттуда мать, собственно, и вернулась только сегодня. Хорошо, что не раньше. «Дома бардак! Продукты просрочены! Ты вообще появляешься?» Саша отговорился, что допоздна работал уже месяц, а телефон украли на днях, пришлось поменять симку. Не соврал. Почти. «А мне сообщить об этом ты, конечно же, не подумал!» — визгливо бросила мать. «Набери, сохраню твой новый номер!» «Я не помню твой номер», — с скороговоркой проговорил Морозов. «Что? Скажи чётко!» — включила учительницу-родительница я не помню наизусть твой номер повторил саша медленно членораздельно и едва не по слогам правильно зачем тебе помнить номер матери меня вот разбуди среди ночи и я скажу твой а что у тебя с руками почему они забинтованы ты снова взялся за свои фокусы он прямо перед ее носом хлопнул дверью комнаты Щелкнул задвижкой и стал переодеваться. Знобило. Надев теплый свитер и спрятавшись под толстое одеяло с головой, на какой-то миг почувствовал себя под защитой. Жаль, что не надольше. Мать продолжала бубнить, возмущаться. Саша принялся считать, складывать сначала трехзначные, а потом и четырехзначные числа между собой, как когда-то давно научил его отец. Дыхание постепенно выровнялось, Сердце забилось медленнее, тепло распространилось по рукам и ногам. Голос матери превратился в далекий-далекий фон.